Глава 94. Лагерь. Как только стало известно, кто мы такие, святые сейчас же столпились вокруг. Чуть ли не 10 десятых всего лагеря. Мужчины, женщины и дети принялись нас рассматривать. Нам удалось при некотором усилии выдержать это испытание, приняв безразличный вид, который отличает настоящих индейцев. Мы старательно делали вид, что не понимаем замечания окруживших нас зевак. Траппер время от времени отвечал им на своем ломаном английском языке. Мы же ничего не говорили. Но усердно занимаясь своим делом, краткой поглядывали на толпу. Я заметила, что больше всего внимания привлекает к себе охотница, и на минуту меня охватил страх. Правда, ее лицо, руки и шея были выкрашены красной краской, и при взгляде Ее можно было принять за индианку. Но редкая красота Мэриэн вызывала желание рассмотреть ее поближе. Кое-кто из стоящих вокруг даже не находил нужным скрывать свое восхищение. «Чертовски красивая девка!» — заметил один. «Кто она такая?» — обратился он к мексиканцу. «С кого юта?» — ответил тот и, указывая на меня, добавил. «Сестра этого вожди охотников. И сама тоже охотница. Бьют оленей, бизонов». Горных баранов. Чёрт с ней, что она охотница. Если бы её лицо хорошенько протереть мочалкой с мылом, она была бы красотка хоть куда. Парень так красноречил, высказывавший своё мнение. Был одним из тех шести, что встретили нас, когда мы подъезжали. Его спутники стояли тут же, уставившись на девушку своими рысьями или, скорее, волчьими глазами. Сам Стеббинс, прежде чем отойти от нас, внимательно оглядел Мэриэн хотя явно её не узнал. Остальные продолжали громко выражать своё полонасмешливое восхищение. Я, так же, как сама Мэриен, очень обрадовался, когда палатки были наконец поставлены, и она могла скрыться от любопытных взглядов. Нам представилось теперь полная возможность изучить мормонов, так сказать, в домашней обстановке, ибо и и в голову не приходило, что мы их понимаем. Большинство из этих переселенцев были простые фермеры, сапожники, кузнецы, столеры и тому подобное, с самыми обыкновенными лицами, не выражавшими ни особой святости, ни особой греховности. Но среди них попадались и другого рода святые, с более хитрыми и порочными лицами. Это были люди, которые, несомненно, вступили в секту, стремясь к благам земным, а вовсе не небесным. Все они занимали высокое положение среди мормонов, являясь пастырями остальных. Однако я недолго их рассматривал. Меня занимало другое. Я давно уже то и дело внимательно поглядывал на вход в лагерь, окидывая зорким взглядом каждого, кто появлялся оттуда, будь то мужчина или женщина. Но до сих пор безрезультатно. Те, кого я ждал, не появлялись. Вход находился примерно в двухстах ярдах от наших палаток. Но даже на таком расстоянии я узнал бы огромную фигуру скватера. Что касается Лилиэн, то моё сердце сразу подсказало бы мне, что это она. Но ни отец, ни дочь не показывались, хотя вокруг нас всё время толпилось много народу. Было по меньшей мере странно, что Холт и Лилиэн не последовали общему примеру. Естественное любопытство и чисто детское желание. Взглянуть на наш наряд и раскраску должны были бы заставить Лилиэн выйти. Моё удивление возрастало по мере того, как один переселенец за другим появлялись из-за фургонов, а тех, кого я ждал, всё не было. Постепенно оно перешло в огорчение, а потом и в беспокойство. Меня начало мучить жестокое подозрение. А находится ли вообще Лилиен в лагере мормонов? Может быть, мы едем по ложному следу? Вдруг холт остался с золотоискателями? Ведь история, рассказанная Сувани, в конце концов ничего не доказывала. Быть может, Лиллиан уехала с тем драгуном, который преподнёс ей букет, перевязанный шнуром от его пояса. Да, пробормотал я про себя. Вполне вероятно, что их здесь нет. Скватер мог перестать повиноваться Стеббинсу и, распростившись с мормонами, уйти с золотоискателями. Да нет, вот он, сам Холт, собственной персоной. Высокий человек, стоявший в проходе между фургонами, действительно оказался холтом. Он появился там, очевидно, когда я на один миг отвел взгляд в сторону. Геркулесовые сложения и огромные закрывающие грудь рыжая борода помогли мне узнать скваттера из Теннесси. Но окончательно убедил меня в этом. Его костюм. Он был все тот же, что я видел на холте в то памятное утро, когда он направил на меня свое длинное ружье. Я хорошо помнил широкую куртку из толстого зелёного сукна, ещё более выгоревшую с тех пор, красную рубаху, грубые выше колен сапоги, обвязанный вокруг головы алый платок с болтающимся над бровями концом. Я жадно вглядывался в скваттера. Собирается ли он подойти поближе или просто вышел по какому-нибудь делу? Мне показалось, что вид у него задумчивый и печальный. Я не мог, конечно, различить выражение лица на таком расстоянии, но, кажется, в нем не было любопытства, мельком взглянув на нас. Скватер отвернулся. По-видимому, мы его вовсе не интересовали, и он не разделял детского любопытства своих спутников, на которых очень мало походил во всех отношениях. Холт выглядел среди них, как мрачный, но величественный лев, окруженный шакалами. Его поведение усиливало это сходство с царем зверей. Ни с кем не вступая в разговор, он стоял в стороне, молчаливый и неподвижный, как статуя. Потом я увидел, как он зевнул, потянулся, а затем повернулся и исчез за фургонами.